Часть пятая. На краю жизни. Когда человек сильнее обстоятельств. Мы никогда не были такими беспомощными и жалкими, как в первые минуты катастрофы. Все еще не верится, что с нами не осталось ни плота, ни куска лепешки, ни тепла. Мы одни среди мрачных скал на дне глубокого каньона, выброшенные маей на кособокий камень. Присесть негде. Стоим с Трофимом на краю обломка, удерживая друг друга, Василий лежит пластом. Он еле дышит. Над его лицом сгустились тени, в глазах испуг, нижняя челюсть отвисла. Река бушует, кругом все кипит, пенится, ревет. Страшно смотреть, как беляки, поднимаясь синими холмами, налетают друг на друга и с гулом проваливаются в пустоту. Сквозь водяную пыль слева виден поворот. Справа реку поджимает крупная россыпь. — Проклятие! Правее бы надо, тогда бы пронесло, — досадует Трофим. Стаскиваем с Василий одежду, выжимаем из нее воду, надеваем на посиневшее тело. Не знаем, что делать. До берега с больным ни за что не добраться, не сплыть за кривун. Всюду торчат обломки. Но и здесь нельзя оставаться. Нельзя медлить. На вершинах скал уже гаснут последние лучи заката. Скоро ночь, и тогда... Надо принимать какое-то решение. Что угодно, любой ценою лишь бы выбраться. Опасность теряет свою остроту. Будь у Василия руки и ноги, мы бы рискнули схватиться с бурунами. Оставаться же на камне — смерть. Ловлю на себе настороженный взгляд Василия. Он понимает все, молча ждет приговора. Его не спасти, это ясно. А как же быть? Бросить на камни живым, на съедение птицам, а самим спасаться? Василий, подскажи, что нам делать? Ты слышишь меня? Кричу я, силясь преодолеть рев реки. Плывите, а мне уже ничего не надо. Столкните в воду. И мы видим, как он, напрягая все свои силы, пытается сползти с камня. Я опускаюсь на колени, обнимаю его мокрую голову. Мы все молчим. Столкнуть в воду страшные слова. Столкнуть Василия, который был примером человеческой отваги и дружбы. Преодолел с нами сотни преград без жалоб, без единого упрек. Неужели никакой надежды? Я остаюсь с тобой, Василий. А ты, Трофим... Не мешкай, не раздумывай, раздевайся, плыви, а вось спасешься. Нет, у вас семья, а я один, и не так уж мне везло в жизни. К чему разговоры, кричу я, раздевайся, одежду привязывай на спину. Проверь, хорошо ли упакованы спички. Мне не выплыть, вода вынесет, а здесь гибель. «Снимай телогрейку, штаны!» «Ну чего медлишь?» Он вскинул светлые глаза к небу и стал вытаскивать из тесных сапог посиневшие ноги. «Я помогаю ему раздеться, тороплю, а сам плохо владею собой, ничего не вижу. Надо бы что-то сказать ему, но мысли плывут беспорядочно. Не знаю, что передать друзьям, как оправдать себя перед семьей». Надо бы выпросить прощения у Василия и Трофима за то, что заманил их сюда, на маю, не настоял идти через Чагар. А, впрочем, зачем? Ведь этот опасный путь был нашим общим желанием. Вокруг по перекату ходят с гулом буруны, густая синева реки путается в вечернем сумраке. Трофим готов Я завязываю на его груди последний узел, пальцы плохо повинуются мне, нервы не выдерживают, я дрожу. Торопись! Он опускается на колени перед Василием, припадает к лицу, и его широкие плечи вздрагивают. Напрягаю всю свою волю, призывая на помощь, спокойствие. Хочу мужественно проводить человека, с которым более двух десятков лет был вместе. Мы обнимаемся. Я слышу, как сильно колотится его сердце, чувствую, как тесно легким в его груди, и сам не могу унять одышку. — Прощай, Трофим. Передай всем, что я остался с Василием. Трофим шагнул к краю валуна, широко расставив посиневшие от холода ноги, он мысленно прикинул расстояние до первого вала, Посмотрел вперед, где буруны, вздымали горы, пены, и вдруг заколебался. С прикушенной губы по подбородку побежала кровь. Отвернулся, снова припал к Василию. Еще раз обнимаемся с ним. Не бойся, и я осторожно сталкиваю его с камня. Распахнулась волна, набежали буруны, и Трофима не стало видно. Голубоватая зорница неожиданно блеснула, раскрыв все небо, всю глубину ущелья и облив мигнувшим светом перекат. Ни Трофима, ни узелка с одеждой, ни крика. В темноте только звезды далекие-далекие печально светят с бездонной высоты, дарев огромных волн в тревожные ночи. На валуне стало просторнее, но сесть все равно негде. Приподнимаю Василия, кладу его голову себе на колени. Холодно, как на льдине. Больного всего трясет, и я начинаю дрожать. С ужасом думаю, что Василию до утра не дожить. «Уже ночь, или я слеп? Слышу слабый голос Василия. — Разве ты не видишь звезд? Он поднимает голову к небу, утвердительно кивает. — Выплыл? — Давно. — А ты видел? — Ну как же, ушел берегом за кривун. Ну — Ну-ну. — Хорошо. — Сам зачем остался? А ты бы бросил меня в такой беде? Он долго молчит, потом спрашивает. Значит, никакой надежды. Дождемся утро, а там видно будет. Пытаюсь утешить его. Дождемся ли? Бродячий ветер трубит по ущелью, окутывает нас водяной пылью. Поток дико ревет. Что для него наша жизнь? Всего лишь минутная забава. Теперь немного освоившись с обстановкой, можно здраво оценить случившееся. Поздно раскаиваться, сожалеть. Думаю, что всякая борьба безнадежна. Мы попали в такое положение, когда ни опыт, ни величайшее напряжение воли, ни самое высокое мужество не могут спасти ни меня, ни Василия. Обстоятельства оказались сильнее нас. Только бы сохранить в себе спокойствие. Василий дремлет. Вот и хорошо. Пусть на минуту забудется. Томительно и долго тянется ночь. Я мерзну, дрожу. Туча гасит звезды, становится жутко в темноте под охраной беляков, и все время сверлит одна мысль. почему не послушал улу Киткана, не пошел через Чагар? Да разве я мог иначе? Разве можно задержать выстрел, если боек ударил по капсулю? Затихает и снова оживает южный ветерок. Он наносит запах хвойной тайги и, кажется, плывет этот тяжелый дух из родных кавказских лесов. Вижу точно в яве костер под старым чинаром. Там, в детских мечтах, раскрывается мне загадочный мир. Помню, все помню, как сегодня. Грустное безмолвие разлапистых стволов, прикрывавших дырявым решетом ночное небо, сказки, что словно острым резцом врезаны в память, и капли утренней росы. Там, под старым чинаром, утлеющего огня, родилась неугомонная мечта увидеть невиданное. Это ты, угрюмый лес моего детства, научил любить природу, ее красоту, первобытность. Ты привел меня к роковому перекату. Но я не сожалею. За что мы расплачиваемся жизнью? Меня вела к развязке всепоглощающая страсть, неутомимое желание проникнуть в неизвестность. Это было не безотчетное подчинение натуре, не спорт, а самое заветное — подчинить природу человеку. За скалы сваливаются тучи. Падучая звезда бороздит край темного неба. Улукиткан непременно сказал бы, что это кудач. Он умел всегда находить во всех явлениях природы что-нибудь обнадеживающее, и это помогало ему жить. Хочу поверить, что упавшая звезда, к счастью. — Ты не спишь? — слышу голос Василия. — Какая долгая ночь! Я молча прижимаю голову друга. Молчим, потому что не о чем говорить. То, о чем жили мы до сих пор, о чем мечтали... Покинула нас. Не оставалось ни весел в руках, ни экспедиционных дел, ни связи с внешним миром. Казалось, жизнь замерла, как замирают паруса в минуту вдруг наступившего штиля. Часы текут медленно. О, это долгая ночь, холодная и неумолимая. Хочу забыться, но не могу отрешиться от темных мыслей. Слишком велика их власть надо мною. мы окончательно затеряны в этой щели. Теперь мы всего лишь кусочки живой плоти, безнадежно прилипшие к мокрому камню. Вокруг ревет поток. Злой ветер проникает в каждую щелку одежды. Ужасное состояние, когда промерзаешь до мозга костей, когда негде согреться. Я втягиваю голову в воротник, дышу под фуфайку и закрываю глаза с единственным желанием уйти от действительности. Со скалы срывается тяжелый обломок, и гулом потрясает сонное ущелье. Из-за кривуна выползает разбуженный туман. Качаясь, он взбирается на ослизлые уступы, изгибается, плывет... Вверху туман сливается с тусклым небом, внизу бродит вокруг нас, оседая на нашей одежде водяной пылью, и от этого становится еще холоднее. Нет, не уснуть. Чувство безвыходного положения ни на минуту не оставляет меня. Быстро, как на экране, проносятся мысли о жизни, какие-то незнакомые горы, залитые солнцем, и семья, которую... никогда не увижу. Опять слышу грохот. Вероятно, забавляется медведь. Где-то в вышине, за туманом, за верхней гранью скал рассвет будет день. Но в щели еще долго будет ночь. Живой поток воды проносится мимо, словно гигантские качели. Над нами, чуть не задевая крыльями, пролетает пугливая стайка уток, Туман сгущается, белеет, утро заглядывает в щель. Холодно, не чувствую себя. Согреться бы теперь перед смертью. И Василий крепко прижимается ко мне. Скоро солнце поднимется, отогреемся и непременно что-нибудь придумаем. Стараюсь я успокоить Василия. Ты не заботься обо мне. Не хочу жить калекой. Плыви сам. Никуда я от тебя не поплыву. Еще не все, Василий, потеряно. Наступит день, ты бы повернул меня на бок. То все застыло. Обрывает он разговор. Вид у него ужасный. По черному обветренному лицу проступили желтые пятна, и какие-то новые черты обезобразили его. в глазах полнейшая отчужденность. А ведь совсем недавно это был полноценный человек несокрушимой воли. Наверху все больше светает, назад за кривун торопится туман, обнажаются выступы скал, рубцы откосов, небо, освещенное далеким солнцем. Страшно смотреть, как обрушивается поток на острые клыки обломков, Как в диком смятении вода разбивается в пыль И, убегая за кривун, бросает оттуда свой гневный рев Я отогреваю под фуфайкой руки Достаю записную книжку, дневник Но мысли вдруг рассыпаются, как молоть, настигнутая тайменем Однако сила привычки заставляет взять в руки карандаш Прошла ночь на камне Какая же мучительная пытка, холод! Он безжалостно овладевает нами. Трофим уплыл. Василий безнадежен. Завидую его спокойствию, с каким он ждет конца. Он готов мужественно принять смерть. Хотя бы на минуту отвлечь его от надвигающейся развязки. Но я не знаю, что сделать, что сказать. Слабею. Боюсь, не смогу плыть, если в этом будет необходимость. Какой ужас находиться в последние минуты жизни на камне, где даже места нет, чтобы лежа умереть. Никого не виню. Мы рисковали во имя цель. И вот... Вижу за перекатом в заводе плавает что-то черное. Присматриваюсь. Да ведь это, кажется, шляпа Трофима. Не может быть. Не хочу верить. С трудом поднимаюсь на ноги. Нет, не ошибся. Его шляпа. Неужели погиб? Куда ты смотришь? Что там? Слышу тревожный голос Василия. Утка черная плавает за перекатом. А я думал, Трофима увидел. Ну что ты, он теперь далеко. Вот уж и далеко. Без плота и без топора ему никуда не уйти. Наш плод не должно далеко унести перевернутым. — Может, и застрял, — соглашается он. — Что это у тебя, Василий, с нижней губой? — Опухло что-то. — Да ведь ты ее изживал. — Зачем это? — Сам не знаю. Кажется, будто трубка в зубах. Я отрезаю ватный кусок от полы фуфайки, кладу ему в рот, и только теперь вижу его посидевшую за ночь голову. Лицо сморщилось, на лбу глубокие борозды, точно сабельные шрамы, нос заострился. В глазах выражение полнейшего безразличия, как у мертвеца. Меня это пугает. небо безоблачное, синее-синее. На лохматый край правобережной скалы упали первые лучи восхода. Все засверкало чистыми красками раннего утра. Василий лежит на мокром камне, следит, как с верхних уступов спускается в глубину ущелья жгучий поток золотой дымки. Временами он переводит взгляд на облачко, застрявшее посредине синего неба, а сам жует ватный лоскут. — Покурить бы, — просит он. — Потерпи немного. Солнце пригреет, я высушу бумагу, табак, и ты покуришь. — Вот и солнце. Я чувствую его теплое прикосновение. Вижу, как лучи, падая в воду, взрывают ярким светом кипящую глубину перекат. — Не последний ли день? — Я хочу встретить его спокойно. Ах, если бы можно было вытянуть ноги! Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, вытаскиваю из кармана кусок лепешки, пригибаюсь к Василию. Он покорно откусывает мокрые краешки и долго жует. Его лицо от работы челюстей перекашивается и еще больше морщится. Я обнимаю Василия. Вместе теплее. Сидим молча. Движение требует меньше усилий, чем слова. Стоит ли сопротивляться? И я вздрагиваю от этой страшной мысли. «Глянь, дождевая тучь ползет», — сокрушенно говорит Василий. «Я поднимаю голову. Брюхастая туча высунулась из-за скал, заслонила полнеба. Ее передний округлый край снежно-снежно-белый, весь освещен солнцем, а нижний — свинцовый». и от этого кажется, что туча перегружена. Она пройдет стороной, не заденет. Стараюсь успокоить больного, и вдруг оглушительный удар грома потрясает твердыню скал от подножия до верхних зубцов. Даже перекат, оглушенный разрядом, казалось замер. Словно в испуге затрепетала одинокая лиственница на ближнем утесь, и со свистом пронесся за кривун табунчик куличков. В глазах Василия страх, он ждет ответа, как приговора. — Не тревожься, Василий. Говорю, туча пройдет страной. Нет, не обманывай. Плыви, пока нет дождя. Но... Не бросай меня живым на камни. Я не знаю, что сказать. Его обескровленные, как у тифозника, губы бессильно шепчут: "Дождь будет. Ради наших детей, плыви". Лицо его все больше блекнет. Усни, Василий, и я укладываю его голову себе на колени. выспаться потом успею. А ты не бойся. Плыви. Вода вынесет. Усни. Теперь наше существование зависит от туч. Пронесутся они мимо, и мы будем обречены на ужасную медленную смерть. Если же тучи разразятся проливным дождем, тогда поднимется вода, слижет нас с камня, упрячет в глубине водоема. При мысли, что это может случиться через час-два, меня охватывает страх. Я теряю самообладание. Больной прижимается ко мне головою, рот у него полуоткрыт, он селится сложить какие-то слова, губы кривятся, я запихиваю ему в рот остаток лепешки, не могу слышать его голоса, его отчаяния. Чувствую, На мои руки падают горячие капли. Василий плачет и медленно жует. А тучи в ущелье потемнело. Издалека доносится надвигающийся рок от непогоды. Налетает ветер. Он выносит из-за кривуна белую чайку. Глубокими вздохами наплывает на нас ее одинокий крик. Видим, как взмывает она над брунами все ближе и ближе, Вот птица уже над нами, падает на гребне волн, исчезает в текучих буграх, и снова холодный ветер качает ее. Она кричит тоскливо, предупреждает нас о ненастье. Ке-ке! Все дальше и дальше уплывает тревожный крик вестника бури. Ветер вдруг переменился, подул яростнее, свинцовая туча надвинулась, за отрогами по верховьям мая хлестал дождь, сопровождаемый раскатами грома. Сразу резко похолодало, словно распахнулись двери ледника. Гул нарастал, сливался с ревом переката, что-то заговорщически копилось над нами в небесной черноте. Не могу избавиться от страха. Я, как слепой щенок, не знаю, куда уползти от него. Страх диктует. «Брось, Василия, спасайся сам!» Но руки ловят больного, прижимают к груди. Слишком дорог мне этот человек, чтобы бросить его. Убеждаю себя спокойно встретить конец. Никакой надежды не остается. Дождь, — говорит Василий, — и его начинает всего трясти. Черное небо залохматилось, распахнулось глубоченной бездной, и на землю свалились потоки дождя с тяжелыми разрядами. Молния рвала тучь. Промежутки между вспышками молнии и ударами грома становились все корочь. Грозная стихия завладела ущельем. Налетающий ураган вздымал буруны, и скалы отвечали ему низкой октавой. Василий пугливо вздрагивает от каждого удара грома. Слепо повинуясь инстинкту самосохранения, он жмется ко мне, скребет за скорузлыми пальцами правой руки шероховатую поверхность валуна, ищет опоры, чтобы подняться. — Дождь пройдет, пройдет страною! — кричу я. — Вода прибывает, ты видишь? И он смотрит на меня. Иступленным взглядом. Немножко, кажется, пребывает. Ну, чего ты ждешь? Плыви, может, спасешься? И голова Василия беспомощно виснет. Вода потеряла прозрачность, потекла быстрее. В мутной завесе дождя растворились берега, скалы, отроги. Все исчезло. Только одни мы на камне, под гневным небом, Ошеломленные непрерывными раскатами грома. Я приподнимаю Василия, хочу сказать что-нибудь ласковое, утешить его, но спазм перехватывает горло. Снова мной овладевает страх. Что же делать? Плыть, немедленно плыть. Пусть конец придет в борьбе. Я встаю, немилосердно хлещет дождь, Грозовые тучи потрясают скалы, река прибывает, давит на перекат, роет мелкий гравий, а волны, разбиваясь о камни, бросают на берег желтую вату пены. — Что там? — спрашивает испуганно Василий и поворачивает голову навстречу помутневшему потоку. — Смотри, вода идет. и он, неповинующей рукой, пытается поймать мою ногу. — Богом прошу, не бросай живым, убей лучше. — Перестань, Василий, никуда я от тебя не поплыву. Он жмется ко мне, мы оба боимся смерти, оба хотим жить, но над нами неодолимая власть стихии, ее могущество и приговор. набегающие буруны уже захлестывают камень, скоро они накроют весь перекат, Все ближе к развязке. Тучи уползают на юг за отроги вместе с громом. Дождь заметно слабеет, косые лучи солнца, прорвавшиеся к земле, ложатся на отмытые скалы. Мы оба до ниточки мокрые. Майя пребывает. Достаю из-за пазухи дневник — Хочу сделать последнюю запись. Раскрываю его. Дрожащая рука с трудом выводит. Мы погибаем. Как передать людям дневник? Ведь это потрепанная старенькая книжка, летопись походов, наш прокурор и наш защитник. В кармане оставить нельзя. Вода обычно раздевает утопленников до Разве к ноге привязать? Выше ступни. Тут, пожалуй, сохранится. Стаскиваю левый сапог, разрываю вдоль портянку и прибинтовываю дневник к ноге. Река распухла, как будто присмирела, накрыла перекат. Плывет мусор, мелкий валежник. Еще несколько минут — до слуха долетает шум. Вскидывая вверх голову. Над нами взвелась стая серых гусей, взбивая воздух сильными крыльями, они пугливо откачнулись от берега, миновали кривун и с громким криком стали набирать высоту. Сердце налилось мучительной тоскою при виде вольных птиц. В их трубном кличе звучал могучий призыв к жизни. Нет, это был не просто гусиный крик, а чудесная песня. Впервые услышанная мною в это тяжелое утро песня о свободной жизни. «Что ж ты молчишь?» — шепчет Василий. «Может, большую корягу нанесет, и мы уцепимся за нее?» Меня вдруг обнадеживает эта мысль. «А что, если действительно уплыть на коряге?» Сбрасываю с себя в реку сапоги, фуфайку, так будет легче держаться на воде. Но как взять с собой у больного? Он поворачивает ко мне лицо, обтянутое из сине-желтой со впалыми глазницами. Из их темной глубины смотрят грустные глаза. В них то же самое, что и в крике гусей. Жажда жизни. Снимаю ремень. Привязываю один конец к ремню Василия, другой пристегиваю к своей левой руке, повыше кисти. Теперь мы связаны. Слушай меня, Василий, мы поймаемся за наносник, и он нас вынесет к берегу. Больной успокаивается, и его взгляд становится мягче, словно он этого ждал.